Мак Калиостро. Глава первая. Лоренца. День постепенно угасал, краски витражей меркли, и тень церкви становилась все темнее и обширнее. И все же Лоренца никак не могла решиться покинуть Сан Сальваторе. Уже не один час.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 «Вы выйдете за меня замуж, Лоренцо?» «Никогда! Я... я даже не знаю, кто вы!» «В Риме меня называют Джузеппе Бальзамо. Я на службе у кардинала Арсини». Продолжая говорить, Бальзамо протянул руку, взял девушку за подбородок и мягко заставил ее повернуть голову и поднять на него глаза. И снова Лоренца стала пленницей этого странного взгляда. Она почувствовала, как воля ее ослабла. Ей вдруг захотелось спать, как будто во сне она услышала. «Вы выйдете за меня замуж, не так ли?» «Да, я выйду за вас замуж».